Глава 5. Точка напряжения. Князь переместился к себе в кабинет. Предыдущие полчаса ушли на беседу с Томасом Кнайтом. В помещении его уже ждал советник. «Как прошло?» – спросил Игнат. Кнайт утверждает, что был не в курсе похищения и никогда бы не одобрил такие методы. От их клана есть новости? «Пока молчат. Удалось выяснить, что кнайты вообще у подземного комплекса забыли?» «Да». Князь прошел по кабинету, сел за свой стол, достал бумагу и записал несколько мыслей. Говорит, что комплекс находится на его земле без подробностей. О нападении им сообщил Канис, и они не могли проигнорировать его. «Заявлять, что они ни при чем, это верх наглости!» Зло фыркнул Филинов. «Согласен. Но я не исключаю, что так и есть. В данном случае они могли выступить мышцами, в то время как голова находилась совсем в другом месте. Настолько влиятельный клан на побегушках у Каниса? Канис тоже пешка. У меня все из головы не выходит тот мужчина. его сила. «Да что там произошло-то?» — подался вперед Игнат. Он был в курсе произошедшего в общих чертах, но без подробностей. «Представь, что твое тело перестает слушаться, и зверь внутри требует подчиниться, упасть на колени». «Насколько сильное это чувство?» — половина гвардейцев успела опуститься. Кто-то даже навел оружие на своих же. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы Соколов не вмешался. «Ясно». Игнат подошел к окну, посмотрел вдаль и резко повернулся. «Так и что? Какой-то аристократ с сильным родовым даром. История знает схожие примеры. Думаешь, он главарь?» «Скорее всего». Их организация достаточно сильна, чтобы отправить куда надо могущественный клан Кнайтов. «Ставлю на то, что Томас сам состоит в этой организации». «Возможно, думаю, так и есть». Согласился князь. «А значит, он причастен». «Да, но это не отменяет сложности ситуации». «Что мне делать, старик? Ты уже составил свое мнение?» «Десять минут назад я получил доклад по Белогрудовым. Сам он захвачен и сейчас в допросной. Вся семья тоже у нас, не считая сына». Союзников пока не трогали, но я бы прошелся по ним, чтобы дать всем понять, что их ждет в случае действий против государства. Сейчас они притихли. Вообще в стране тихо, что радует. Это первая хорошая новость. Мы показали свою силу. Вторая вещь, в которой ты принял активное участие — захват комплекса всех ценностей и победа над армией Кнайтов. Пленных мы там тоже много захватили, и сейчас Родион трудится, чтобы выбить информацию. Что касается твоего вопроса, надо тянуть время. Если Канис уничтожен, как и его хозяин, то есть шансы, что Кнайты так и не поймут, с кем сражались. Они были не в курсе. но я бы не уповал на то, что их неведение продлится долго». «Ну да», – кивнул старик. «Наивно ожидать – чудо. Но в нашем случае даже пара часов может изменить ситуацию кардинально. Войско в боевой готовности отлично себя проявило. Союзники тоже готовы выступить в любой момент. Быть может, нам не помешает еще несколько драк, чтобы закрепить успех. Если победим, дадим понять всему миру, что к нам лучше не лезть». И тем самым спровоцируем врагов на еще большую агрессию. Они ведь не дураки, учтут опыт и придумают что-нибудь. Да что говорить, мы и так знаем, что у них есть технологии запредельной разрушительности, которые они уже применяли против нас. Да и куда еще больше агрессии? Похищение детей это дно, которое сложно пробить. Так что единственное, чего стоит опасаться, это массированности атаки. Князь кивнул. Внутренне он был согласен со своим советником, но также мужчина не забывал, что в его деле малейшая оплошность приведет к колоссальным потерям, которые не факт, что удастся восполнить. Поэтому он обдумывал все риски, прикидывая, что делать в каждом из случаев. Моё мнение, надо идти к Соколову, запереть его в надежном месте, чтобы опять не увели, и вежливо попросить. На этих словах Игнат не удержался от усмешки, чтобы он срочно сделал еще одну партию артефактов. Нам бы попали сотен блокираторов и защиты от пуль. Тогда можно будет дать такой бой, что весь мир затрясет. «Я всегда думал, что задача советника — сдерживать агрессию правителя», — вежливо улыбнулся князь. «Анастас!» — сказал с жаром Игнат. «Они пошли на убийство детей и на похищение! За что пострадал сын Кротова? А Катя? Она сейчас лежит в коме, и дай бог ей помогут! Твоей дочери сильно повезло, что она выбралась целой. А если это повторится? А если в следующий раз не окажется ушлого Соколова? Мы крепко облажались с этим похищением и должны компенсировать, чтобы дать понять всем, как опасно с нами связываться, чтобы по утрам смотреть. Смотреть себе в глаза и не отворачиваться. Предлагаю дождаться и посмотреть, что предпримет враг, а пока пригласить союзников и рассказать им все как есть. Пусть знают, что происходит, пусть будут готовы выступить. И тогда посмотрим, кто победит в войне. Мы пока не готовы к полноценной войне. Один успех не показатель. К войне никогда нельзя быть готовым. К найты это сегодня доказали еще раз. Разговор перебил стук в дверь. В помещение вошел Родион. «Ко дворцу прибыл Коршунов», — сразу начал он. «Передал эту папку и скрылся раньше, чем его остановили». «Коршунов?» — нахмурил бровь князь. «Опять он». «В папке его записи о Канисе. Где тот бывал, с кем общался, какие договоренности заключал. Если информация верна, мы можем накрыть многих причастных», — пояснил Родион, что именно принес Роман. «О, как!» «Удивился Игнат. Ты говорил про союзников?» Глянул на старика князь. «Что ж, кажется, твой план только что приобрел новые детали. И кто-нибудь мне скажет, что на уме у этого Коршунова? Проклятая семья все никак успокоиться не может». Вопрос остался безответным. Родион передал папку, и князь вместе с Игнатом заглянули внутрь. Катя закашлялась, задергалась и открыла глаза, сделав глубокий резкий вдох. «Доча!» Ольга в тот же момент оказалась рядом с ней и схватила за руку. «Тише, тише, все хорошо, ты в безопасности». Девушка смотрела на нас ошарашенными глазами. В них легко читался ужас. Когда до нее дошло, что все закончилось, и она правда в безопасности, то... Катя разрыдалась. Горькими слезами. На взрыв. София схватила меня за руку и вывела из палаты. «Пусть успокоится», — пояснила она. «Потом спасибо скажет, что ты ее не увидел всю в слезах». «Ты серьезно? Сейчас беспокоишься об этом?» — устало спросил я. «Просто так будет лучше. Ты присядь. Плохо выглядишь». «Удивительно, как я вообще до сих пор на ногах стою. Алхимия сама по себе нагружает организм. Это сравнимо с хорошей тренировкой. Чем сложнее воздействие на реальность, тем выше отдача. В большинстве случаев ничего критичного. Немного отдохнул, и можно продолжать. Темная алхимия, в которую входили многие практики разрушения, в том числе направление крови, оставляла совсем другие следы, чем-то похоже на ту энтропию, что я вытягивал из Кати. За все сотворенное в этот день мне придется расплатиться. Пару недель на восстановление чистку с робкой надеждой, что не будет никаких необратимых изменений. Темная алхимия ведь не просто так запрещена. Прибегая к особо опасным практикам, алхимик меняет мир, но и сам меняется. Кто-то умирает, кто-то уходит в безумство, у кого-то разрушается организм или происходят случайные мутации. Жаль, что другие направления гораздо медленнее, чем алхимия крови. Да и в некоторых случаях их банально не хватает. «Сама-то как?» – спросил я. «Случаем не в курсе, что с моей мастерской случилось». «В курсе. Там на меня засаду устроили». «Как так вышло? Ну, в смысле, ее же охраняли?» «Нет?» – спросишь у Родиона. «Но это еще что? Катю похитили в кабинете Ольги, в институте. Только никому не говори». «Да ладно! Получается, охрана? Это пшик?» «Получается, что любую охрану можно обойти при должном количестве ресурсов и подготовки. как «Как-то это не внушает доверия». «Наша семья облажалась», — легко признала девушка. «Единственное, что нас оправдывает, это уровень наших противников». «Слабое утешение. Я об этом пока не думал. Но теперь придется пересмотреть весь свой подход к безопасности, как личной, так и близких людей». Ко многому придется пересмотреть подход. Дверь открылась, и там показалась Ольга, поманив нас рукой. София зашла первой, бросилась так быстро, что когда я подошел к койке, сестры уже обнимались. Поймав взгляд Кати, я и улыбнулся. Пока девушки были заняты друг другом, посмотрел, как работают печати. Могу же, когда прижмет, работает как надо. Результат в буквальном смысле на налицо. Катя на глазах восстанавливалась, вернулся нормальный цвет кожи, ушла серость. «Эдгард!» — потянулась она ко мне, когда София отошла. «Ты опять меня спас, да?» «Дважды!» — снова улыбнулся я. Девушка в ответ поцеловала меня в губы! Раздалось за спиной, но никого из нас это не смутило. Несколько минут ушли на слезы, обнимание и слова утешения. Заглянули к нам и целители, чтобы проверить Катю. Я отошел в сторону и внимательно следил, чтобы они, по незнанию, не испортили мою работу. Это поразительно! Выдал заключение главный целитель. Ольга Владимировна, ну как это возможно? При этом мужчина бросил взгляд на. на меня. Лучше вам забыть то, что вы здесь видели. Несколько холодно ответила женщина. Как прикажете, поклонился он. Но изучение этого случая могло бы все потом, отрезала Ольга. Целители поклонились еще раз и вышли. «Понимаю, что это не самое лучшее, о чем можно говорить сейчас», — взял я слово. «Но что с тобой произошло? Мне важно понять, что это было. Это может оказаться важным в дальнейшем исцелении». Катя, которая до этого улыбалась, снова побледнела. «Я расскажу». выдавила она из себя. «Катя!» — попыталась вмешаться Ольга, но была остановлена собственной дочерью. «К сожалению, я помню все отчетливо», — начала она рассказ. «Меня заманили в институт, там вырубили, но я быстро очнулась. Уже в темнице, когда меня приковывали». До этого момента голос девушки звучал твердо, но тут задрожал. «Меня оставили одну в темноте, это продлилось недолго, но потом пришел старик». Он выглядел очень дряхлым, морщинистым, говорил с акцентом, утешал, убеждал, что все будет хорошо. А потом, потом, он что-то сделал». «Вытянул из тебя кровь?» — уточнил я. «Не только. Я чувствую, что лишилась чего-то важного. Никогда себя настолько слабой и разбитой не ощущала». «Ты можешь переместиться?» «Нет». Голос девушки задрожал. Она опустила голову и заплакала. «Эдгард, что это значит?» – спросила Ольга Владимировна. За требовательностью слышалась паника. «Из нее высосали силы. Ты сможешь описать того старика? Если кто-то принесет мне бумагу и карандаш, я нарисую». «Зачем?» – спросила Ольга. «Не знаю, как вы, а я собираюсь найти этого...» и заставить страдать. «С каких пор ты берешь на себя долги Медведевых?» Стала женщина в позу. Ну вот, новая волна неадеквата. Катя всхлипнула особо сильно. Я подошел и погладил по волосам. «Это моя девушка». «Больше я ничего не сказал. Лично мне этого ответа достаточно, а остальные — это их проблемы». «Эд!» — подняла голову Катя. «Ты мне поможешь вернуть силы?» «Да!» — ответил я, не задумываясь. Она потянулась ко мне и прижалась щекой к животу. «Тетель, пойдемте, что ли, за бумагой? Пусть голубки наедине побудут». «Но!» — возразила женщина. «Тш!» как к ребёнку обратилась к ней София. «Идёмте. С Эдом она в полной безопасности. Разве вы к этому ещё не привыкли? Я никогда к этому не привыкну!» Услышал я вздох, когда они выходили из палаты. Гладя Катю по голове, я сказал следующее. «Не бойся, солнце. Всё решаемо. Я обязательно что-нибудь придумаю, сколько бы времени это не заняло». «Спасибо!» Тихо прошептала она и снова разрыдалась. «На разговор к князю меня позвали через час. Сделала это София. Почти все это время я просидел у Кати, присматривал за ней, утешал. Ольга Владимировна принесла бумагу и карандаш. По описаниям я набросал, как выглядел тот старик». Посмотрел внимательно на то, что получилось, и пришел к выводу, что этого человека уже видел. Если не ошибаюсь, мы его убили. Когда? Встрепенулась Ольга, да и Катя глазами сверкнула. Это то чудо с короной и крыльями. А, протянула женщина. Крыльями? Не поняла Катя. Потом расскажу, ответила ее мать. Софии в этот момент с нами не было. Князь дочку не особо жалел и, кажется, снова привлек к работе. «А что значит «убили мы»,» — уточнила Катя. «Это значит, что убил его Эдгард, но ему хватает скромности умолчать об этом», — едко заметила Ольга Владимировна. «Получается, ты не только два раза меня спас, но еще и отомстил». Что-то во взгляде Кати в этот момент определенно изменилось. «Не то чтобы я специалист в женских взглядах, но когда женщина так смотрит на мужчину, это что-то да значит». Я не удивился, когда услышал тяжелое сопение со стороны Ольги Владимировны. «Об этом тоже поговорим», — резко ответила она. «А по мне так все понятно», — ответила Катя с непонятной мне интонацией. Что там ей понятно, я благоразумно не уточнял, отвлекся на другое. «Простите», — сказал я, — «придется газон ваш попортить». Заготовку, которая все это время собирала негативную энергию, я выбросил в окно. Та упала на землю и выпустила заряд вокруг себя, обращая упомянутый газон в пыль. Ольга Владимировна выглянула и присвистнула. Эдгард, у меня будет к тебе позже серьезный разговор. Кажется, наше сотрудничество с тобой абсолютно неэффективное. Сейчас я не настроен об этом говорить. Оно и видно, на тебе лица нет. Эд, а ты не ранен? — забеспокоилась Катя. — Живее всех живых! Через силу улыбнулся я ей. Девушка поднялась с постели и доковыляла до меня. Почти. На полпути я ее подхватил. Морщинки никуда не делись, как и круги под глазами. А еще у нее прибавилось седых волос. Но ничего, я не я, если не исправлю это. Теперь, когда я точно знаю, в чем состояла суть того ритуала, это будет проще реализовать. «Оставлю вас. Пойду узнаю новости и помогу брату», — сказала Ольга Владимировна и вышла. «Тебе не кажется это подозрительным?» — удивился я. «Цени!» — тихо засмеялась девушка. «Это редкий исторический момент, когда женщина Медведевых переборола собственное упрямство». «Тогда ладно. Ценю!» — хмыкнул я. «Следующие полчаса нас не трогали, потом вернулась Ольга Владимировна, а я отправился к Гвоздевым, где узнал у них, как дела. Ничего серьезного не обсуждали, но взгляды женщины меня напрягали. То ли шок, то ли крепко о чем-то задумалась. Когда с ними болтал, София и заглянула. «Не против, если украду его? Отец хочет поговорить», сказала девушка, предварительно поздоровавшись. «Конечно, конечно!» – встал Сергей и немного покраснел. «Эд, идешь?» – глянула на меня София. «А у меня есть выбор», – вяло ответил я. Весь последний час я чувствовал, что нахожусь на грани, но не позволял себе проявить слабость. Не тогда, когда требовалось поддержать близких. София протянула руку. Я коснулся ее, и мы переместились. Князь сидел за письменным столом. Сейчас он выглядел совсем иначе, точно уменьшившись в размерах. Да и не было той убийственной ауры. Я и шага сделать не успел, как София исчезла, оставив нас одних. «Эдгард, прошу, присаживайся», — указал князь на кресло перед столом. «Прости, сейчас нет времени, чай уже готов». «Такой вроде тебе пришелся по нраву». «Я присел и взял подготовленную для меня кружку. В Прошлый раз такой же пил. Я не ценитель, но этот вкусный». «Я тоже», — улыбнулся князь. «Но давай сразу перейдем к делу. Времени и правда сейчас в обрез. Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за то, что спас Софию и Катю. Скажи. «Что ты хочешь за это?» «Не совсем понимаю вопрос. Я бы сделал это в любом случае. Да и я не нашелся, что сказать. Слишком уж вопрос был странным. Я монарх, хоть и зовусь князем. А ты сделал важное дело как для меня лично, так и для государства в целом. По сути, ты предотвратил развал страны. Испокон веков деяния такого уровня щедро вознаграждались». «То, что близкие мне люди живы, лучшая награда». «Хороший ответ, но все же. Я предполагал, что ты ответишь что-то такое, поэтому сам выбрал награду». «Держи», — толкнул он ко мне папку. «Здесь документы». «Когда-то твоему роду принадлежало гораздо больше земли. Я восстановил это. Изучишь новые владения потом». «Спасибо», — только и ответил я. «Еще земля? Да я с прошлой не нашел, что делать. Но земля в мире аристократов ценилась, так что грех нос воротить. Отказываться дальше тоже глупо, это как минимум неприлично будет». «Теперь перейдем к главному. Твой вклад неоценим». «Я бы хотел, чтобы на этом военный конфликт и закончился, но, к сожалению, развел он руками, все только начинается». «Поэтому нужна твоя помощь». «Максимальная», — выделил он это слово. «Если конкретно, то нужны блокираторы и защита от пуль. Чем больше, тем лучше. Пара сотен того и того нам бы сильно не помешала». «Эдгард, я...» Внезапно навалилась тяжесть. У тебя кровь из носа пошла. Слова князя доносились словно издалека. Да чтоб тебя. Мир покачнулся, и я завалился на бок. Анастас оказался рядом, подхватил меня и темнота